Читатель как личность. Есть биологические свойства личности: человек высокий или маленький, стройный или тучный, темноволосый или светлый, голубоглазый или кариокой Есть психологические свойства: холерик, сангвиник, медлительный, вспыльчивый, уравновешенный и так далее. Есть социальные отличия, активный, пассивный, деловой, инициативный, романтик и так далее. Разумеется, каждый из нас имеет свои особенности и отличия как читатель. Не все же мы одинаково быстро, много, постоянно и эффективно читаем. Что такое читательская индивидуальность? Как ее приобрести? Как стать талантливым читателем? В самом деле, один читает быстро, другой много, тот постоянно, а этот эффективно, а кто-то вобрал в себя все эти черты. Если согласиться с тем, что читатель – неотъемлемая часть искусства, читатель – это второй полюс творчества, Читатель должен обладать теми же качествами, что и писатель, за исключением дара воплощения. Если верно, что книга нуждается в талантливом читателе, сопереживателе, внимателе, без читателя нет литературы, она создается исключительно ради читателя, если все это учесть, то станет ясна и роль читателя. Громадная роль. чаще всего читатель представляется неким аморфным существом не имеющим сколько нибудь отчетливого портрета все будто бы зависит от нашего индивидуального воображения и опыта так ли это или не так читатель это класс народ человечество разве не так читатель Это и конкретное персональное лицо. Читатель – это и читающая публика данного сезона. Читатель – это и тот, кто покупает книги. Читатель – это бульон, в котором можно развести любую культуру литературных микробов. Алексей Николаевич Толстой Читатель — это посредственность, обрабатываемая средствами массовой информации. Читатель, читающий Чехова, такой же, как и тот, что читает Льва Толстого? Если нет, то в чем их разница? Читатель Ивана Бунина похож на читателя Кавки или Метерлинка. Леонид Андреев придумал себе читателя в образе крайне нервного, мистически мрачного существа — с расширенными зрачками, он шептал ему на ухо страхи и страсти. А может это и не придуманный читатель? Читатель сельский и читатель городской, читатель молодой и преклонных лет, читатель мужчина и читатель женщина, читатель технарь и читатель гуманитарий. Каждый из названных типов читателей остается загадкой. Чем питает он свое умонастроение, нрав, страсть, безразличие, любовь, вкус? За что он одну книгу одаряет вниманием и обожает, а другую отвергает? На основании отношения человека к книге специалисты выстраивают определенный ряд. Читатель, книголюб, библиофил, библиоман, библиотаф библиокласт и так далее за каждым таким понятием кроется разный подход к книге разная степень любви к ней в том числе и с явными отклонениями от нормы одолжить книгу очень легкий способ подружиться с девушкой Кьеркегор.